Жизненный опыт еще не обогатил Сергея знанием, что девушки могут надувать губы, расстраиваться, пустить слезу по самым нелепым поводам, а то и без повода, или по причине, которую из них не вытащишь каленными щипцами. Но Сергей интуитивно взял на вооружение лучшее оружие против девичьих чудачеств, уверение в обворожительности плюс любовный натиск. Женя облегченно перевела дух. «Помирились, слава Богу!» По большому счету, на пустом месте чуть не разругались. «Шурка, ты все-таки бесчувственная. Наша мамочка за последние пять часов пережила целую гамму настроений. Сначала она радостно наряжалась, потом тосковала, ожидая папочкиного звонка. Чуть не согласилась пойти с Ваней в кино. Потом возликовала, когда папочка объявился». Мчалось окрыленное на свидание, и они так целовались. Сейчас слабее, правда? Потому что мамочка еще полностью не оттаяла. И вдруг, бац! Приступ жесточайшей ревности. Затем отчаяние из-за папочкиной глухоты. Все это мура! Больше бы целовались, нам бы лучше было. Во, как сейчас теплееет. Шура, сестричка! Мне кажется, тебе следует немедленно подумать об аномалиях своего развития, пока не поздно, пока ты в зародыше. — От такой же слышу. — Шурочка! Гормоны начинали свое действие, и Женя становилась все добрее и добрее. — Дорогая моя, ну какая из тебя получится женщина, если ты абсолютно безучастна к эмоциональным оттенкам в человеческих отношениях? «Скучно мне ковыряться в этих оттенках», — призналась Шура, которую тоже стала развозить от гормонов, как от вина, и которая сознавала правоту сестры. «Ты старайся, напрягайся, пробуждай в себе». «Не пробуждается, да и не очень хочется». «Шурочка, это у тебя от бабушки Дамиры, бедуинки». «Вот уж кто был груб и мужеподобен». Мировая бабушка на верблюдах скакала и в цель била лучше мужчин соплеменников. В далеком прошлом, когда голод косил племя, бедуины новорожденных мальчиков оставляли, а девочек закапывали в песок. Бабушка Халиля выдала свою дочь за мальчика Дамира. Когда открылось, наступило сытое время. Не Дамир а уже до мира, однако, всегда выказывала интерес к мужским занятиям. В племени считали, что боги вняли молитвам матери, то есть бабушки халили, и вложили в девушку качество воина и охотника. Женя и Шура размякли, блаженствовали, как всегда, когда папочка и мамочка были рядом. Совсем прекрасно, если родители в теснейшем контакте, одно целое. Одно счастливое тело. — Получится ли у них сегодня? — спросила Шура. — Мамочку и папочку ждет неприятный сюрприз. — Так нельзя говорить. Сюрприз — это всегда приятная неожиданность. — Нет, можно. Дедушка Соломон, когда ходил просить денег у дедушки Ерухима, делал печальное лицо и произносил. — Отец, неприятный сюрприз. Сара опять беременна. Дедушки Соломон и Ерухим были ростовщиками. В словари никогда не заглядывали. — А ты посмотри, сбегай. Заткнись и не мешай наблюдать. Сейчас самое интересное начнется. Нина еще на подходе к бару сказала Сергею, что мама уехала на дачу укутывать розы на зиму. Имелось в виду, квартира свободна, можно вместе провести ночь. Они целовались в парадном, в лифте, на лестничной площадке, открывая дверь. Ввалились в освещенную прихожую, целуясь и кружась. Нина оказалась спиной к коридору, они застыли у вешалки. Сергей урчал от предвкушения, одной рукой прижимал Нину, другой расстегивал пуговички на ее кофте. Краем глаза увидел какое-то движение в конце коридора у кухни, поднял глаза — «Здрасте!» – просвистел Сергей. Нина сначала не поняла, почему он здоровается, лишь по внезапно застывшим его рукам почувствовала что-то не так. Вывернула голову и увидела маму в двух метрах от себя на повороте коридора к кухне. Мама выглядела не просто обескураженной или возмущенной. Если бы Нину обнимал пластелиново-зеленый пришелец или многоголовый удав, Мама изумилась бы не меньше. Нет, тогда она бросилась бы на защиту дочери, стала отрывать удаву голову или сдирать с Нины зеленую массу. Сейчас же просто являла собой гипсовую скульптуру «Родная мать, сраженная поведением дочери». «Мамочка, ты вернулась?» — глупо спросила Нина, волнообразным движением тела сбрасывая с себя руки Сергея, который поздороваться-поздоровался, но от неожиданности забыл разжать объятия. Почему не позвонила? Нина поймала взгляд мамы на своей растерзанной кофточке и стала торопливо застегиваться. Эмма Леонидовна не отвечала, перевела взгляд на Сергея, и он почувствовал себя ходячей коллекцией отвратительных человеческих пороков. Немая сцена. Все осмысливают ситуацию. И у всех троих вопросов больше, чем ответов, а ключевыми словами выступают «не ребенок» и «25 лет». Сергей, Вова липли, что она смотрит на меня, как на маньяка. Нина не ребенок, 25 лет, должна быть у нее личная жизнь, тем более при своей комнате. Я бы с радостью Нинон к себе привел, но куда вышвырнешь брата Ваську? «На кухню, под стол?» «А утром Нина под прицелом взглядов моих предков пойдет в ванную, где сейчас мама кабачки соскладировала?» «Уйти?» «Извиниться, ручкой махнуть, идуть домой, пока метро не закрылось?» «Нет, Нина может обидеться. Не дрейфить. Что кромольное мы делаем?» «Не смотрите на меня, тетенька, как на врага народа. Вашей дочери я ничего плохого не доставлю» только исключительно хорошие. Нина детский сад, школу и университет закончила. Взрослая девочка, ей и решать. Нина. Ой, как неловко. У мамы такое лицо, словно я преступление совершила. Мне 25 лет, я не ребенок. Мамочка, почему ты не допускаешь, что у меня могут быть романы и отношения? Друг Сергей распрощается и уйдет. Только не это. Мамочка, я не хочу тебя огорчать. Почему ты не отреагировала интеллигентно? Почему не предложила Сергею чашечку кофе? Что ты смотришь на него с ужасом и отвращением? Он замечательный. Я тебе потом обязательно расскажу. Мама, если выбирать между твоим огорчением от того, что Сережа останется на ночь, и моей радостью по тому же поводу, то я выберу собственную радость. Влюбленная дико эгоистична. Обидишься? Эмма Леонидовна. Нина. Моя дочь. Он ее лапал. У порога. И у нее счастливое лицо. Пьяное, отрешенное. Наркотики? Этот мерзавец втянул ее в страшные пороки? Почему Нина никогда не рассказывала, что с кем-то встречается, кроме Вани? Они познакомились недавно. Какой отвратительный тип. Смотрит вызывающе. Что делать? Вырвать из его рук доченьку? Но она, похоже, о спасении не просит. Зачем ей этот прохиндей, когда есть Ваня? Ваня знает, как я должна реагировать. Нина не девственница. Известно от Ваниной мамы, что дети три раза имели интимную связь. И теперь пошла моя Нина по рукам. Двадцать лет. Не ребенок. Заподол не удержишь. Немая сцена длилась считанные секунды, но человеческая мысль быстрее скорости света, поэтому каждый успел принять решение. Молчание нарушила Эмма Леонидовна. Не позвонила, потому что телефон разрядился. Нина, ты... Ты... хотелось водопад упреков и вопросов обрушить. Но Эмма Леонидовна удержалась. Ты неправильно застегнула кофту. Ужин я приготовила. Эмма Леонидовна развернулась и скрылась за поворотом на кухню. Уф! — шумно выдохнула Нина. На ее кофточке были пропущены три верхние пуговицы. В четыре руки Сергея и Нина принялись перестегивать. — Наши действия, спросил Сергей. — Познакомлю тебя со своей мамой. Не бойся. Как правило, она не кусается. Я вообще смелый. Сейчас проверим. Они вошли в кухню, держась за руки. Сергей, это моя мама, Эмма Леонидовна. Мамочка, это Сережа, мой близкий друг. Очень приятно. Изобразил поклон Сергей и подумал. Эмма, собака у Вадика и Насти. Леонид, сволочной прораб. Значит, собака плюс прораб. У него была плохая память на имена, запоминал по аналогиям. Эму Леонидовну потрясло бы, что ее скрестили с собакой и прорабом, если возможно, большее потрясение, чем в данную минуту испытываемые. Рыба и картофельное пюре, вместо приятно познакомиться, ответила мама. Что? переспросила Нина. На ужин рыба и картошка, пояснила мама. Спасибо, мы не голодны. Сергей держался исключительно вежливо. «Только из кафе». Он легонько толкнул Нину в бок. «Давай, проявляй инициативу». «Мамочка, мы утром обязательно на завтрак все съедим. Спокойной ночи».